Глава пятьдесят третья. Спасательная миссия. — Ну что же, придется выручать, — сказал начальник атомохода. — А вы точно уверены, что это наша торпеда? — спросил линейный помощник. — А вы разве еще не смотрели характеристики шумов, Дор? Забегались? — Поинтересуйтесь у Рюдана. Они сделали сравнение диаграмм, даже не прибегая к услугам машины Понча. — Хорошо, капитан стат А если на торпеде был не наш парень, а... Думаете, местные уже созрели для освоения подводного вождения, да? Глубину умеют держать по жидкостному манометру, Скорость по спидометру, направление по азимуту. Да еще, кроме того, делают такое с уже освоенным воздушным баллоном на спине, так? Не смешите. Но ведь все равно, капитан, странно. Что именно? Плыл к нам, да вдруг повернул. А если бы над вашей головой, пусть и выше уровня воды, начали взрываться фугасы, вы бы как? Но ведь вреда никакого. То нам отсюда из теплого отсека никакого. А когда осколки кипятят водицу вокруг, мысль двигается совсем по другому пути. Доброе и вечное как-то не припоминается. В следующий миг он мог вообще опасаться попасть на прицел водно-реактивного гвоздя или еще чего. «Нет, я не об этом, просто потерявшихся здесь, на этом острове вы спасать особо не рветесь, а того...» «Так ведь тот, предположительно, то ли Афрен Казьяс, то ли Аулула Разм, это по экспертизе трупов, вытащенных со дна определенно, он ведь точно жив и точно не в плену. А те, кого похитили отсюда, с постов, или во время вашего первого рейда, те, скорее всего, мертвые. Упаси Красный Эр, чтобы не съедены, а в лучшем случае в плену». Как прикажете их выручать? Может, вступить с туземным населением в переговоры? Ну что вы, шторм-капитан, где же видано, чтобы наша раса вступалась в переговоры с категорией 3, недочеловеками? Я такого и не предлагал. Наверное, неправильно поняли. Вы уж жрецу не передавайте, а то будет мне лекция по расовому вопросу. Так вот, поскольку достаточных сил для прочесывания этого острова у нас нет, да и не стоит рисковать личным составом, повторюсь, «Неизвестно, в каком режиме нам придется плыть дальше. Вдруг спать будет совсем некогда, каждый спец будет на счету». «Да ведь и не собирался брать в рейд всяких незаменимых, типа там акустиков и про...» «Вот и я о том же, Дор». «И все-таки хорошо было бы этого прячущегося клоуна сразу догнать. Тогда бы...» «Дор Полека, вы линейный помощник корабля. На стоянке именно вы по уставу несете ответственность за охрану. Так вот...» Обе резиновые лодки, как выяснилось при сегодняшнем ремонте, оказались начисто спущенными из-за нескольких больших ножевых проколов. Сами понимаете, такой не совершил кто-то из своих. Значит, ночью или уж, не знаю, днем к нам снова проникали чужаки. Хорошо никого не зарезали и не выкрали заодно. Да, я принимаю замечания. Но только вот почему тогда шторм-капитан Стат Касакри, не сработала ваша хваленая магнитно-чувствительная система? А вы не допускаете, баритон-капитан, что эти недолюди, тип-3, умнее, чем нам кажется? Вдруг они догадались вынуть из башки антенные вибраторы? Мятая луна, забери. Понимаю, конечно. Тем более не все, наверное, носят эти штуковины, только какая-нибудь глаза да знать. Однако, шторм-капитан, я вам все же скажу одну вещицу, пока мы наедине. Видите ли, статка Сакрия. Хоть вы и имеете знак почета «Кавалер глубины», а также «Красный Р» третьей степени, тем не менее, данную экспедицию к осевому пику вы предпринимаете для собственного удовольствия, а всяческие спасательные миссии по поиску Альфрена Казьяса или там второго этого, как его, являются тут лишь камуфляжем. Разве не так, шторм-капитан Касакри? Короче, линейный помощник Полека. Я выдвигаюсь завтра». Беру оба надувных катера, а также микролодку Жулю для прикрытия. Список назначенного личного состава, вот. Не волнуйтесь, я не взял ни одного тонкого специалиста. Единственное, если Рикулу Эвомну согласится, прихвачу его. Пусть потопчет ноги и полюбуется землями язычников. Понятненько. Всех назначенных срочно освободить от служебных нагрузок и отправить спать. Там такое делать не придется. Инструкцию для вас на время моего отсутствия И на прочие случаи я вам оставлю. А если в плане того, что я не хочу ничего такого? Я же сказал, и на прочие случаи, но не надейтесь, Дор, ибо я обязуюсь управиться максимум за двое суток. Учтите, ночи удлиняются, и... Я прихвачу достаточно прожекторов, ракетницы и так далее. А, и всякие альпинистские причиндалы тоже, разумеется.